— А отчего и сам не знаешь. — А мы даже и не в мундирах! — Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение! — уходит в задумчивости вместе со смотрителем училищ, произнеся — Прощайте, сударыня. Явление восьмое. Анна Андреевна и Мария Антонна. Анна Андреевна. — Ах, какой приятный! — Мария Антонна. — Ах, милашка! — Анна Андреевна. — Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку. — Прием! И все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако, ему очень понравилось. Я заметила все, на меня поглядывал. — Мария Антонна. — Ах, маменька, он на меня глядел. — Анна Андреевна. — Пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.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 «Все кончено, одного этого слова достаточно, вам все финтерлюшки!» «Вдруг брякнут ни из того, ни из другого, Славцо! вас посекут да и только, а мужа, и поминай, как звали!» «Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским!» «Анна Андреевна, об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое...»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 а то худенький, тоненький. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, как наденет врачишку, ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился Давич в трактире. Заламливал такие аллегории и якивоки, что, кажется, век бы не добил толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.